Роберт, 4 апреля, утро. Как говаривал киса Воробьянинов, да уж, удачно заночевали, ничего не скажешь. Пока Айвор варил на походной плите кофе, я рассматривал в бинокль окрестности. Домик мы присмотрели на не неразграбленный, с гаражом и без нежити внутри, что особенно порадовало. Так что, хоть и по очереди, но выспались на славу. Правда, внутри дома был страшный бардак. Видно, жильцы уезжали в жуткой спешке, что понятно, при таких милых соседях. Ничего полезного в доме не нашли, так по мелочи. Вернемся, разложим трофеи. Прямо напротив окна, внутренний дворик больницы. В мирные времена там гуляли выздоравливающие и пробегали молоденькие сестрички в белых развивающихся халатиках. Я вздохнул и навел бинокль на ограду. Возле нее собралось штук 20 зомби в больничных халатах, измазанных кровью. Интересно, а почему они так кучно здесь скопились? Неужели нас чувствуют? А вот и медперсонал, неподалеку от них топчется зомби в белой одежде. Пока я это рассматривал, в конце улицы раздался виск покрышек, и к воротам больницы подлетел BMW X5 серебристого цвета. Из окон доносились громкие звуки «Смотри то мне, Гарик Сукачев, а я милого узнаю по походке». Открылась дверь, и на асфальт выпрыгнул молодой лет 27 парень, ростом под 2 метра, блондин. Если бы не чеховская бородка, которая делала его похожим на сельского учителя 19 века, то вылетый викинг из скандинавских саг. В рубашке пола на плече наброшен спортивный желез с капюшоном. Руки прикрыты кожаными наручами. Разумно, если за руку схватит, то сразу не укусит. Правда, стрелять сложнее. Разве что кожа изнутри мягкой тканью обшита. Темные стрелковые очки, легкие брюки и ботинки с высоким берцем. В кобуре на поясе глок. Правда, отсюда не видно, какой именно. Судя по габаритам, или 17, й или 21. й Пока его рассматривал, парень осмотрелся. И, судя по всему, начал пересчитывать зомби, стоявших за забором больницы. Затем викинг повел себя странно. Достал из кармана стрелковый таймер и пристроил его на ремень. Отбросил окурок, на что я завистливо вздохнул. Жутко хотел скурить. Осмотрелся и довольно громко сказал. Dear friend, welcome to the stage number one. Long course. Eighteen mini poppers. Кумстокк. «Добро пожаловать на упражнение номер один. Длинные упражнения. 18 мини поперов Количество выстрелов не ограничено». «Ничего себе!» – удивленно раскрыв глаза, подумал я. «Еще один сумасшедший? Он же соревнование IPSC изображает. Ничего себе, крыша поехала у человека!» Пока я его разглядывал, парень потер руки и продолжил. «Load and make ready! Stand by!» «Зарядите подготовиться! Внимание!» Дальше было все привычно, если бы вместо зомби был картон мишеней. Таймер писнул, и он начал методично, словно отрабатывая длинные упражнения, красивыми дабл тапами расстреливать зомби. Закончил стрелять, послышалось. If you finish it, unload and show clear. Длинные упражнения, включающие в себя более 32 выстрелов. Построены так, чтобы с одной позиции стрелок мог сделать не более 9 выстрелов. Если вы закончили, разрядите оружие и предъявите его к осмотру. Команды на соревнованиях IPSC. Точно больной на всю голову. Хотя если поразмыслить, покажите мне хоть одного здорового в наше-то время. Может он всех друзей похоронил, по неволе тронешься. Еще бы ему собаку, вылитый я легенда по-прибалтийски. Словно в ответ на мою мысль про собаку, в капюшоне него жилета что-то шевельнулось. И на свет вылез светло-коричневый котенок, который недовольно фыркнул в сторону зомби и, привычно устроившись на плече, начал умываться. «Это корниш Рекс, порода такая». Я обернулся, рядом со мной стоял Айвор. Если с котом возится, значит, еще не совсем тронулся. Сумасшедшие, как правило, зверье не жалуют. «Что с ним делать будем?» Я кивнул на спортсмена. «А что с ним делать?» Айвор подал мне кружку с кофе. Пусть себе едет. Видишь, город чистит. Полезное занятие, однако. Кстати, он не каунусский. Глянь на заднее стекло. У него наклейка на заднем окне, видишь? Вижу. Клайпецкий значит. А в каунус его каким ветром занесло? А что? Айвар отхлебнул кофе. Человек путешествует в свое удовольствие. Видишь, у него даже кот имеется. Им овладела тяга к перемене мест. Пробормотал я. Общаться с ним будем? Или пусть все едет? Пусть едет. Айвар махнул рукой. Может еще и встретимся где-нибудь.